ЭХО СТАЛИНГРАДА Василий сидел на берегу тихой речки, смотрел на юрких мальков в воде, слушал щебет лесных пичужек и на миг позавидовал им, даже не знают, что идет война. От рощи тянула чистой прохладой, она отгоняла запах пригорелой каши, который шел от кухонь, врытых в берега Лощины. Василий ушел сюда, чтобы выписать из словаря военного переводчика незнакомые фразы и заучить их. Словарь дал ему капитан Люленков. Он владел немецким свободно. Ромашкин часто жалел, что в школе относился к немецкому легкомысленно. Если бы запомнил слова, которые мы тогда учили, теперь понимал бы, о чем говорят немцы в своих траншеях, и мог поговорить с пленными. Ромашкин упорно занимался. Кроме словаря он читал подобранные немецкие газеты, пытался делать переводы. Подошел капитан Морейко, начальник связи полка, стройный, гибкий, с аккуратным носиком и томным взором, Василию казалось, что марейка стесняется своей красивой внешности и хочет выглядеть мужественным воякой. Поэтому он говорил развязно, часто матерился, но это выглядело так же неестественно, как выглядела бы вежливость у Куржакова. — Привет, разведка! Салют связистам! Зубрист! Приходится! И не жалко! Чего? Времени убьют все труды на смарку. Пошел бы лучше во второй эшелон. Там, говорят, у Ночфина такая казначейша появилась. Закачаешься! Ромашкина неприятно кольнули слова о смерти, произнесенной с такой оскорбительной легкостью. Захотелось осадить этого лопуха в звании капитана, но Василий сдержался. «Значит, не желаешь заняться женским полом?» — жужжал марейка «Ну что же, учтем, займемся сами. А тебя начальник штаба вызывает». Говорить с Морейко не хотелось, но, чтобы не молчать, спросил. «Опять дежуришь?» Начальник штаба пил чай. Это было его любимым занятием в свободное время. Небольшой потемневший самовар, тяжелый серебряный подстаканник с святыми узорами, позолоченная чайная ложка, украшенная монограммой, были известны в штабе всем сторожилам. Но никто не знал, какие воспоминания посещают Виктор Ильича Колокольцева, когда он так вот чаевничает. Кроме дорогих сердцу майора самовара и подстаканника, вечной спутницей его по фронтовым землянкам была никелированная машинка, с помощью которой он любил на досуге собственноручно набивать охотничьим табаком гильзы. Папиросы получались плотными, как фабричные. Колокольцев был из тех военных, которые в 20-е и 30-е годы стыдливо замалчивали свое офицерское прошлое, а в сороковые стали гордиться этим прошлым и той школой, которую они прошли в старой армии. Виктор Ильич стал офицером в начале Первой мировой войны. Из Томского университета он ушел в школу прапорщиков, заслужил на Западном фронте два Георгия и чин поручика, а после революции вступил в Красную армию. Но во время гражданской войны особого старания не проявил, это нашло отражение в аттестациях, и служба, как говорится, не заладилась. Пришлось уволиться в запас, стать преподавателем математики в техникуме, о военной карьере он уже и не думал, Огорчился даже, когда его вновь призвали в армию и назначили начальником штаба батальона. Было это в 1939 году перед финской кампанией. За участие в прорыве линии Маннергейма получил Виктор Ильич орден красной звезды и звание майора. С тех пор и отдался всецело службе, будто хотел наверстать упущенное. Майор Колокольцев обладал спокойной деловитостью человека, знающего себе цену, неутомимо учил он своих помощников, заставлял их на первых порах по нескольку раз переделывать бумаги, заново отрабатывать карту, а потом спокойно попивал чаек и почти не глядя подписывал документы. Знал, помощники не подведут, в сводках и донесениях все будет в порядке. Помощников виктор Ильича иногда убивало, иногда их выдвигали с повышением. Он воспринимал это как неизбежность, в первом случае горестную, во втором — приятную, и тут же принимался учить новых. Учил Колокольцев и Ромашкина, и не только по долгу службы а и по душевному влечению, потому что видел в нем свою молодость, сам был таким же на германском фронте, юным, бесхитростным, безотказным. Наедине называл Василия Голубчиком и величал непременно по имени-отчеству. — Садитесь, Василий Владимирович, чаю желаете? — Спасибо, товарищ майор, я уже поел. — Чай — не еда, голубчик! — Ромашкин смотрел на массивный подстаканник, и ему хотелось завести такой же или похожий, и также пить чай, не торопясь, с торжественностью. — Давно собираюсь спросить, батюшка ваш служил в старой армии? — Нет, — ответил Ромашкин и, в свою очередь, поинтересовался. — А почему, товарищ майор? У вас возник такой вопрос? Есть у вас что-то офицерское? Врожденная, что ли, интеллигентность? Вы, конечно, из интеллигентной семьи. Колокольцеву, видимо, очень нравилось слово «интеллигентность». Он произносил его как-то замедленно, чуть растягивая звук «е». Это мой отец был инженером-строителем. Погиб под Москвой в сорок первом. Помню, голубчик, мне рассказывали. Ну что ж, приступим к делу. Я пригласил вас для того, чтобы осуществить Суворовский завет. Каждый солдат должен знать свой маневр. Поверьте, Василий Владимирович, сотни раз я слышал эти слова, когда был еще поручиком, но истинный смысл их открылся мне относительно недавно на Финском фронте. Оказывается, главное совсем не в том, чтобы солдат понимал какой-то тактический маневр, обход, там охват или нечто подобное. Это, разумеется, тоже не исключается. Но мне кажется, Суворов мыслил шире. Солдат лучше добросовестнее с большим энтузиазмом будет делать любое дело, если смысл и необходимость этого дела ему разъяснили, и оно дошло и до его ума, и до его сердца. Вот, голубчик, что означают слова великого Суворова. В нашей армии эту работу хорошо делают комиссары. Именно они прежде всего помогают солдату и не только солдату, а каждому из нас понять свой маневр. Василий любил такие беседы с начальником штаба. Приятны были его доверительность и подчеркнутое уважение к собеседнику, но он-то знал, что за преамбулой обязательно последует деловая часть, в которой не всегда и не все приятно. — Вы читали нынче правду? — неожиданно спросил Колокольцев. — — Не успел еще, спал после задания. — Не оправдывайтесь, голубчик, отлично вас понимаю. — Вот газета. Вот, пожалуйста, прочтите здесь. Он указал на сообщение Софинформбюро о летней кампании 1942 года. Ромашкин углубился в чтение. К началу лета германское командование сосредоточило на южных участках фронта большое количество войск, тысячи танков и самолетов, Оно очистило под метелку многие гарнизоны во Франции, Бельгии и Голландии. Только за последние два месяца оттуда было переброшено на советско-германский фронт 22 дивизии. В вассальных странах Италии, Румынии, Венгрии Словакии Гитлер мобилизовал до 70 дивизий и бригад, не считая финских войск на севере, и бросил их на советско-германский фронт. Невольно вспомнилось, что на протяжении этого лета в газетах появлялись и вскоре пропадали бесследно Ворошиловградское, Новочеркасское, Ростовское, Краснодарское направления. Потом в сводках Софинформбюро грянуло слово «Сталинград». Из сегодняшнего сообщения следовало, что именно там сейчас наибольшее напряжение, может быть, такое же, как в 41-м под Москвой. Вывод этот подтвердил и Колокольцев. Прочли? Ну, это очень хорошо. Битва за Москву — это уже история. Фашисты поняли. Лобовым ударом Москву им не взять. Они решили выйти к Волге, чтобы разрезать нас пополам. Если противник овладеет Сталинградом, впрочем, этого допустить нельзя. Он строго посмотрел на Ромашкина. — И потому вам, голубчик, опять придется много поработать. Мы, как и другие части, все время должны знать, кто держит фронт против нашего полка, и не позволять, чтобы немцы снимали свои силы отсюда и перебрасывали их на юг. Надо будет, Василий Владимирович, ежедневно а, вернее, еженощно подтверждать группировку противника. Поймите необходимость этого. На «Волге» решается судьба отечества. Виктор Ильич произнес это торжественно, выпрямясь и приподняв голову, как офицера старой армии, которых Ромашкин видел только в кино, и безотчетно, подражая киногероям, Василий тоже энергично встал, расправил грудь, Опустил в поклоне голову, чего никогда не делал прежде, и ответил в том майору, «Я сделаю все, что в моих силах». «Прекрасно!» — оценил Колокольцев и пожал ему руку. Но, выбравшись из сумрака блиндажа и увидев перед собой зеленеющие под солнцем склоны холмов, Ромашкин тотчас почувствовал себя как бы сошедшим с киноэкрана в реальную жизнь. А у своей землянки, уже совсем освобождаясь от наваждения, навеянного колокольцем, подумал о майоре жестко трезво. Блажит старик, преувеличивает. Если даже фашисты форсируют Волгу, мы все равно их раздолбаем. Но, как бы то ни было, обстановка неприятная, особенно для нашего брата. Все будут сидеть в обороне, а разведчиков теперь загоняют. На другой день и ночь Василий еще раз обследовал оборону противника, дал задание своим наблюдателям и стал готовить сразу три объекта для нападения. В этом ему помог Иван Петрович Казаков. Командуя стрелковой ротой, он по-прежнему проявлял интерес к захвату языков. «Смотри, что я придумал» сказал Казаков, и повел Ромашкина в отросток траншеи, выдвинутый вперед. Вот, гляди. Василий увидел толстую палку, вбитую в землю. К ней был привязан конец синего немецкого телефонного кабеля, который входил в нейтральную зону и терялся в кустах. Видал? Немцев приучаю. Не понял. К чему приучаешь? К шуму. Другой конец мы ночью привязали к проволочному заграждению. У них там банки консервные навешаны, чтобы тебя подловить, когда проволоку резать будешь. Вот я и дрессирую фрицев. Приходи, вечером покажу. Василий пообещал прийти и направился в роту Куржакова проверить своих наблюдателей. «Ну, чем порадуете?» что у вас нового спросил он сашу пролеткина все нормально то есть лейтенант бодро ответил саша против нас прежняя дивизия стоит какие доказательства точные как в аптеке уверенно продолжал саша посмотрите в бинокль вон в той балочке километра два за их передним краем серая кобылка пасется видите Ромашкин подкрутил окуляры бинокля и отчетливо увидел вдали серую лошадь. Она щипала траву. — Это кобыл, товарищ лейтенант? Ночью в первую траншею харчи подвозит. Если бы дивизия ушла, кобылку не бросили бы, увели бы с собой, так? — Предположим. — Значит, если она здесь, дивизия тоже здесь. Пока Пролеткин рассказывал, Рогатин ядовито ухмылялся. — А что скажешь ты, Иван? — Да балаболка он, — вздохнул Рогатин. — Ты давай про фрицев, — огрызнулся Пролеткин. — Все рассмотрел, — покачал головой Рогатин. Даже что кобылка анимерин определил. — Он какой глазастый. Пролеткин вспыхнул, набрал было воздуха, чтобы отпарировать, но не нашелся, шумно выдохнул в холостую, промолчал. «А может, фрицы, — не унимался Рогатин, — того конягу специально оставили, чтобы нас обмануть?» «Подумали, мы уйдем?» «А у русских есть хитрый разведчик Саша Пролеткин. Нехай он любуется на эту лошадку и свое командование в заблуждение вводит!» Саша собрался, наконец, с мыслями. «Разведчик должен по разным признакам судить об обстановке» а ты все только на силу свою надеешься. Хватай фрица за шкирку, доволоки их себе в траншею, вот и вся твоя разведка. Надо же и мозгами шевелить. Согласен, — невозмутимо ответил Иван. Соображать же надо, — торжествовал Саша. — А где же твое соображение? — спросил вдруг Рогатин. — Ты нам чего сейчас говорил? — Чего? — Вспомни-ка. — Ладно, я подскажу. — По разным признакам судить. — А где у тебя разные признаки? Всего одна кобылка, да и та, наверное, жеребец. — Ну, ладно, — примирительно сказал Ромашкин. — Наблюдайте, ребята. После обеда пришлю вам смену. По ходу сообщения он направился в тыл. У спуска в лощину встретил Куржакова. — Привет, — сказал дружелюбно-ротный. — Куда путь держишь? — — Домой. Идем ко мне обедать. Куржаков был под хмельком, и поэтому Василию не хотелось идти к нему. На отказ Ромашкина Куржаков обиделся. Даже обругал по привычке бывшего своего взводного. — Ничего, в другой раз на вещь отойдет, — подумал Василий. Вечером они вместе с Коноплевым опять пришли к Ивану Петровичу посмотреть, что же тот придумал. Казаков подвел их к палке, которую показывал днем, сказал «Слушайте, чего сейчас будет». И потянул изо всех сил за кабель. Тут же несколько немецких пулеметов залились длинными очередями. Это были не те спокойные очереди, которыми пулеметчики прочесывают нейтралку или переговариваются между собой. Пулеметы били в взахлеб. Так бьют только по обнаруженному противнику. «Теперь давайте посидим, покурим», — предложил между тем Казаков. «Как твои дела? Как ребята?» У Ромашкина вдруг мелькнул дерзкий замысел. «Петрович, твою затею можно использовать?» Ха -ха, «Конечно, знаю. Для того она и затеяна. Сегодня же использовать ее надо. Днем фрицы проверяют, почему гремели банки на проволоке. Обнаружат твой кабель» обрежут и делу конец надо действовать сегодня же до наступления рассвета. втроем справимся попробуем с нарочитым безразличием откликнулся казаков и велел своему ординарцу принести ножницы для резкие проволоки втроем два офицера и сержант сидя в траншеи, продолжали дергать кабель их охватила веселая удаль А противник все хлестал и хлистал по своим заграждениям длинными пулеметными очередями. Лишь часам к трем. Ночи немцы наконец поняли, что им морочат голову. Они почти перестали реагировать на подергивание кабеля. — Ну, пора, — сказал Казаков. — А не влетит, если Караваев узнает? Заколебался в последний момент Василий. Ты же ротный. — Конечно, влетит. Весело подтвердил Казаков и, вызвав тут же одного из своих взводных, приказал. «Остаешься за меня? Предупреди всех в роте, что мы с лейтенантом и сержантом в нейтралки будем работать, чтобы нас не побили. Пусть огонь ведут повыше и в стороны. Будет сделано». «Ну, пошли». Они выскочили на бруствер и, пригибаясь, побежали вдоль кабеля. В низинке Казаков прилег, шепнул «Давайте шумнем еще разок». Дернули кабель. Коноплев сразу перевернулся на спину, Василий лег рядом, осторожно взял обеими руками первую нить, и сержант тут же перекусил ее ножницами. Ромашкин подал длинный конец Петровичу, тот опустил проволоку на землю так осторожно, что не звякнула ни одна консервная банка. Вскоре проход был готов. Петрович кивнул. Вместе с Ромашкиным они поползли к траншеи. Коноплев тоже пополз было и вперед, но Ромашкин остановил его. Надо же кому-то охранять и расширять проход. Казаков спустился в траншею первым. Ромашкин последовал за ним. Прислушались. Тихо. Казаков взглянул за ближайший поворот и тут же отпрянул. Показал туда большим пальцем, затем поднял указательный. Ромашкин понял — там один немец. Казаков ткнул себя в грудь. василью показал автомат и махнул рукой вдоль траншеи. И опять Василий понял — Петрович сам берет пленного, а он должен прикрывать. Старший лейтенант пригнулся, хорошенько поставил ноги, В этой позе он походил на пловца, собравшегося прыгнуть с трамплина в воду, минуту помедлив, как бы проверяя устойчивость, а на самом деле собирая силы для решающего броска. Казаков ринулся, наконец, вперед, Ромашкин. За ним он видел, как Петрович очутился рядом с пулеметчиком, мгновенно захватил его согнутой рукой за горло и рывком приподнял над землей. Этот прием разведчики называют «подвесил». Гитлеровец сдавленно хрипел, болтал ногами, а Петрович уже показывал ему нож, чтобы не орал. Солдат затих. Ромашкин затолкал пленному кляп в рот, связал руки. Все быстро и тихо. А через час они вдвоем стояли на вытяжку в блиндаже Караваева, недавно получившего звание подполковника. — Да надо же додуматься! — возмущался Караваев. — Два командира идут за каким-то вшивым фринцем. Командир роты и командир взвода разведки. — Ну, лейтенант Ромашкин, ладно, это его работа. — А вам, Казаков, какое дело до разведки? — Я же ходил в разведку раньше. — вяло оправдывался Петрович. — Раньше. — А сегодня кто вас посылал? — Кто? — Молчите. Никто не утверждал, никто не разрешал этот поиск. — Да, отличились, — гудел из-за стола гарбус. — Один коммунист, другой комсомолец. — Больше всех виноваты вы, старший лейтенант, — жестко сказал Караваев, сверляв взглядом Петрович. — Вы ведь и по должности старший командир роты почему бросили свое подразделение я не бросил подразделение обиделся петрович был в полосе своей роты только чуть впереди а где вам полагается быть стремясь выручить казакова ромашкин почти умоляющим взглядом посмотрел на колокольцево начальник штаба встретив этот взгляд кашлянул задвигался на своей заскрипевшей табуретке и солидно произнес — Может быть, я в некотором отношении виноват в случившемся. Я вызвал вчера лейтенанта Ромашкина, ознакомил его с обстановкой и обязал еженочно уточнять группировку противника. Караваев изобразил на лице удивление. — Ну что же это получается, Виктор Ильич? — Под защиту их берете? — но нет, не позволю. — В наказание именно вы лично напишите приказ, в котором... — Караваев подумал, подбирая меры взыскания. — В котором командиру роты старшему лейтенанту Казакову объявить выговор. — А лейтенанту Ромашкину... — Ромашкину... — Ну, с этим я ограничиваюсь разговором. Казаков и Василий вышли из блиндажа командира, минуту постояли, не глядя друг другу в глаза, и вдруг рассмеялись. На душе было совсем не горько, ими до сих пор владела радость удачно проведенного налета, и была она сильнее всех последующих неприятностей. «Идем ко мне ужинать», — тихо предложил Ромашкин, но Казаков не согласился. «Лучше ко мне». Позвонить могут, опять скажут, ушел из роты. После этого веселого происшествия у Ромашкина пошла полоса горьких неудач. Язык, которого они так лихо захватили втроем, оказался последним на долгое время. А и штаба дивизии, как и предвидел Колокольцев, ежедневно требовали уточненных сведений о противнике. Высшее командование, до ставки включительно, стремилось вовремя уследить, когда и откуда противник попытается снять часть своих сил для переброски на юг к Сталинграду. Приказы письменные и устные следовали один за другим. Войсковые разведчики сбились с ног, каждую ночь они ползали в нейтральной зоне, Но все безрезультатно. Лишь раздразнили немцев так, что те по ночам стали держать в окопах не только дежурных пулеметчиков, как делали это раньше, а оставляли здесь целиком подразделение первого эшелона. Ну, попробуй-ка, сунься, возьми языка. Ромашкин устал, измучился. Однажды его вызвал Гарбус. — Будет ругать, — с тоской решил Василий, но комиссар ругать не стал. Поглядел на его осунувшееся, несчастное лицо и заговорил спокойно. — а Мне кажется, надо менять тактику. Вы действуете шаблонно, поэтому и неудача за неудачей. Противник вас ждет. Все ваши действия ему заранее известны. А что можно придумать нового в нашем деле? Пожал плечами Ромашкин. Дождался темноты и ползи в чужие траншеи. Только будь осторожен. В том и вся наша тактика. Надо придумать что-то, не унимался Гарбус. Подкоп, что ли, какой-нибудь устроить? Или хитростью выманить фашистов в нейтральную зону? Я не знаю, что именно, но убежден. Надо искать новые приемы. Иди, дорогой, думай, надумаешь, приходи, посоветуемся. Если надо, я сам организую обеспечение поиска.